Формально подчинялся губернатору Тортуги и становился колонистом. Одежду буконьеров составляла рубашка из толстого полотна, запачканная кровью убитых животных и окрепшая от нее. Такие же панталоны, башмаки из свиной кожи, чулок не употребляли. Поясом служил ремень, выкроенный из кожи. На нем висело несколько ножей и очень коротенькая сабли. Голову покрывали шапку. Огнестрельное оружие ограничивалось ружьями, из которых стреляли двухлотовыми пулями. У каждого буконьера было по одному или по несколько слуг и от двадцати до тридцати собак, приученных к охоте. Главным ремеслом их была охота за буйволами. Охота же за кабанами считалась простой забавой. Мясо этих животных служило буконьерам пищей, сырой мозг употребляли они для завтрака. Имея Очень ограниченные потребности, не употребляя ни вина, ни хлеба, и живя в самой отвратительной нечистоте, подобно Готентотам, буконьеры не нуждались во многих необходимых для всякого другого снарядах. У них не было ни столов, ни скамейок. Для отдыха и еды садились они на голую землю, причем калаши, пни или древесные корни служили им столом. При таком образе жизни буконьеры были всегда веселы, пользовались отличным аппетитом и здоровьем, которое начинало ослабевать только после многолетних трудов дикой жизни. Поэтому благоразумнейшие вели эту жизнь только известное число лет. Прощались потом с товарищами и вступали в разряд поселенцев. Другие, напротив, и слышать не хотели о такой перемене. Часто отказывались даже от значительных наследств и умирали буканьерами Главнейшие буканы находились на полуострове Самани, на небольшом островке в Баяхской гавани, на северном берегу Сан-Доминго, в гавани Марго, на острове Тортуги, так называемой «Опаленные савани» и Мирбалети, и на острове, называемом испанцами Вакка, а французами Аваш. Мы будем называть его «Коровьим островом». В этих-то местах мирно жили буканьеры — большей частью французы, не мешая никому, как вдруг испанцы, не обращая внимания на то, что ремесло буконьеров выгодное для них, вздумали прогнать всех с острова Сан-Доминго, или, если возможно, уничтожить их совершенно. Начало исполнения этого жестокого и для самих испанцев гибельного намерения было очень легко. Следуя ими столь удачной против американских дикарей методи, они Напали вдруг на рассеянных, ничего не подозревавших невинных буконьеров, убили часть их, а других увлекли в неволю. С этой минуты охотники сделались осторожнее. Ходили всегда небольшими отрядами, готовые к сопротивлению. И если, несмотря на это, на них нападали, то они дрались так отчаянно, что, несмотря на превосходство числа, почти всегда одолевали испанцев и принуждали их искать спасение в бегстве. Тогда испанцы переменили образ войны. Частная травля буканьеров, погубившая ни одного правоверного испанца, прекратилась. А вместо того стали нападать на буканьеров по ночам в буканах, убивали господ и слуг и не щадили даже собак. Эти неистовства довели буканьеров до бешенства. Они соединились и повели также наступательную войну, причем не щадили никакого врага. Это подействовало. Испанцы, по-видимому, прекратили все неприязненные действия. И буконьеры начали льстить себя надеждой, что их оставят, наконец, в покое. Но враги их ждали только подкрепление. Как скоро оно прибыло из испанских колоний, война возгорелась снова. Но и буконьеры приобрели подкрепление. Французы с Тортуги и других островов, и многие другие искатели приключений и добычи соединились с ними. Неприятели дрались беспрестанно, и кровь лилась на всем острове. До сих пор многие урочища на Сан-Доминго сохранили название полей убийства. Все это происходило между 1660 и 1665 годами. Губернатор небольшого французского острова Тортуги участвовал во всех этих происшествиях только под рукою, потому что тогдашнее положение Франции и ее отношения...